не полоть а пахать надо вавилов шел заложив руки за спину и пальцы его были крепко сжаты ты там печаты сукин сын что хошь, громко сказал он а про меня не смей подошел василий гусев заявляя а я опять у тебя обедать буду вкусно и понизив голос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 и завтра поработал да поел, да так все годы свои, работает и ест. Между этим делом народит детей себе, и сначала забавляется ими, а как и они тоже много есть начнут, он сердится, ругает их. Скорей, обжоры, растите, работать пора. И хотел бы детей своих сделать домашним скотом. Но они начинают работать.